102. Вводите спешно огненную профилактику, чтобы огненные волны не сожгли вас. Профилактика тела. Чистая пища и умеренная. Умеренность нужна. Необходима. Содержать в чистоте кишечник, нос, легкие, кожу, валерьян, сода, мята, мускус для равновесия психической энергии, страфан для сердца. Чистый воздух в помещениях, вино исключается полностью. И все возбуждающее, от пищи до звука и цвета. Но во всех видах устраняется всякая дисгармоничность, ибо огненные волны будут усиливать все, вплоть до усиления, например, воздействия, скажем, красного цвета. Быстрые беспорядочные движения. Беганье, суета, торопливость — все исключается. Это телесная, физическая профилактика внутренняя, ума, чувств сознания сознании, сердца. Основная нота — спокойствие и полное самообладание, ибо усилится все до крайности. Потеря равновесия будет губительна. Внутренняя неуравновешенность выразится бури и хаосом сознания. Все, хорошее и плохое, усилится необычайно, со всеми вытекающими отсюда следствиями. Беспокойство, страх, нервность и прочие нарушители вызовут смятение духа, невыносимое ни для тела, ни для сознания. Все усилится до предела, оживляя и благословляя, и сжигая и разрушая. Проводниками явится сознание и чувство. Эмоции явятся как бы каналами воздействия, тем, во что станут вливаться огненные энергии. Жестоко начнет страдать все неочищенное и служить причиной страданий. Каждая грязь в сознании и пятно на ауре. Каждая язва духа явится точкой усиленного воздействия, разрушительно уничтожающего, но и наоборот. Все положительно светлое воспрянет и усилится в своих благодетельных и живительных влияниях на их носителей. Контроль над мышлением и чувствами будет единственным спасением, ибо каждая мысль и каждое чувство явится приемниками и усилителями огненных волн. Спасение в башнях Духа, ключ в сознании, так как через сознание, через кристалл сознания — Переломиться волны огня и, пройдя через него, окрасит его светом весь организм и всю сущность человека. О спасении, говорю, уже нет времени объяснять и доказывать, надо применять сознательно и срочно. Даже знать, то есть познавать, уже нет времени. Остается лишь верить и применять. Скорей. Скорей, скорей, во оружие, в полном трепете сознания, величии и спокойствие духа, встретим огненное счастье. Ибо воистину это счастье для знающих и ужас для толп. Молнии духа, как сверкающий мечом, отделим в сознании своем. В своем микрокосме плохое от хорошего, добро от зла, чистое от нечистого, светлое от темного и в великом понимании грозной неизбежности огненной расстанемся навсегда с тем, что от тьмы. Малая, маломалейшая крупинка зла, как раскаленным железом будет жечь и разрушать вашу сущность в том из ее проводников, где она сохранилась. Бешенство хаотичных и нечистых энергий внутри микрокосма растерзает его на части. Благодушие, спокойствие, чистота сердца, ума и сознания пусть явятся флагом спасения, ибо ничто не спасет то, что не было очищено. Или воскресение, или смерть. Хаос, разложение. Легко видеть, как лучи солнца, давая жизнь растению, в то же время усиливают всякое гниение и разложение. По тому же принципу идет и воздействие огненных волн. Усиливай все тысячикратно, но в соответствии с сущностью каждого явления. То есть усиливая положительное и отрицательное, хорошее и плохое, жизнедательное и жизнеубивающее. Вот ходят среди нас сыны жизни и смерти, ибо они — это мы. Огонь жизни может стать огнем смерти, а сердце — единый судья. Через него пройдут и... Преломятся космические огненные волны, дары неба. Видел утром при записи амарантовые звездочки на кончике карандаша. Звезды при обращении. с вуалью, сразу стало спокойнее. Устойчивее даже для здоровья. Желудок вел себя, как было указано, в точности.